Но есть множество небесных тел, которые вращаются вокруг самих планет. Так, например, Луна вращается вокруг Земли, а поскольку Земля вращается вокруг Солнца, то Луна вместе с ней также вращается вокруг Солнца. Множество небесных тел, меньших по размеру, чем Луна, вращается вокруг других планет. Такие небольшие небесные тела можно назвать лунами по аналогии с нашей Луной, но их чаще называют сателлипи — от латинского satellus, что означает «сопровождающий», «сопутствующий», «обслуживающий», поскольку эти тела сопровождают планеты в их вращении вокруг Солнца. Для их обозначения также используется русское слово «спутник», что означает «попутчик». Начиная с 1801 года были обнаружены сотни небольших планет, вращавшихся вокруг Солнца, орбиты которых располагались между Марсом и Юпитером поскольку они вращались вокруг Солнца и считали планетами. Однако они были настолько малы, диаметр самый большой из них составлял 768 километров, в то время как у обычной планеты он составляет как минимум 4800 километров, что было сочтено уместным обозначить их отдельным названием. Наиболее часто их называют астероиды, по-гречески «астер» значит «звезда», а греческий суффикс «оэдес» означает, имеющий форму чего-то. Когда эти небольшие планеты наблюдают через телескоп, они имеют форму звезды, а не диска, как обычные планеты. Но поскольку, по сути, они не имеют со звездами ничего общего, некоторые предпочитают называть их планетоиды. Но и планетоид не является самым удачным названием. Ведь эти тела не просто напоминают планеты, они и являются самыми настоящими планетами, отличающимися от обычных планет лишь размером. Поэтому, чтобы подчеркнуть это, их часто называют «малые планеты», и это название представляется самым удачным. Малые небесные тела, входящие со вспышкой в земную атмосферу, называют «метеоры», от греческого метеорон, что означает «небесное явление». Та часть метеора, которая не растворяется в атмосфере, а падает на поверхность Земли, называется метеорит. До вхождения в слой атмосферы, находясь в космическом пространстве, это тело называется метеороид. Если же его размер микроскопически мал, а таких тел встречаются многие миллиарды, то его называют микрометеор. Атмосфера. Сфера, от греческого «сфайра» – шар представляет собой геометрическое тело, поверхность которого имеет одинаковый изгиб по всем направлениям. Форма Земли примерно представляет собой сферу, хотя и с оговорками. Земной шар слегка приплюснут на полюсах, и изгиб там менее крутой, чем на экваторе. Скорее, он имеет форму стероида, хотя при обычных обстоятельствах его по-прежнему считают сферой. Твердая поверхность Земли образует литосферу, от греческого «литос» – камень. Три четверти литосферы составляют впадины, в которых размещены океаны. Океаны образуют гидросферу, от греческого «гидор» – вода. Над литосферой и гидросферой располагается полая газообразная сфера, которая называется «атмосфера», от греческого «атмос» – пар, испарение. По мере удаления От земной поверхности атмосфера стремительно теряет плотность, а ее верхние тончайшие слои простираются на сотни километров, не имея определенной границы. Различные слои атмосферы отличаются как по названию, так и по свойствам. Около 75% атмосферы сконцентрировано в промежутке 11 километров от поверхности Земли. Именно в этом самом нижнем слое находятся облака и происходят грозы а также все погодные изменения, свидетелями которых мы являемся. Этот слой называется тропосфера, от греческого «тропос» — изменение. Над тропосферой находится слой протяженностью примерно в 16 километров, который называется стратосфера. «Стратум» по латыни представляет прошедшее время от «стернере», что означает «распространяться», расстилаться. Считалось, что при отсутствии гроз и серьезных погодных и атмосферных изменений, воздух потихоньку растекался, сформировав, возможно, несколько дополнительных вот слоев внутри основного слоя. Несколько сот километров над стратосферой занимает ионосфера. Она так названа потому, что состоит из слоев ионизированного газа, образовавшегося в результате воздействия радиации от кратковолновых солнечных лучей.